Глава пятая. Прохору сегодня грустно. В Ербахамохле сказали ему, что белый старик Никита Сунгалов приказал долго жить. Когда? Позолонись. Когда? В самый что ни наесть покров. Неужели в покров? Прохор долго отупело мигал. Его душа была удивлена вся и встревожена. Сходил на могилу старца. Вот там-то пробудилась в нем щемящая тревога. Большой вопрос самому себе. Он стоял без шапки с поникшей головой. Темная елка накрыла лохматой лапой кучу земли с крестом. На кресте две стрекозы сцепились, трепещут крылышками. Вверху ворона каркнула и оплевала могилу белым. Прохору опять вспомнился свой первый путь. Безвестность, страхи, та гибельная ночь в снегах. Вот у него уже борода растет, бездумная юность откатилась, истоки пройдены. Впереди темная угрюм река с убойными камнями, впереди вся жизнь. Но ему ли бояться угрюм реки? Нет. Он пройдет жизнь играючи. Тяжелой каменной ногой он оживит весь край, Облагодетельствует тысячи народу. Он... А что же, в конце концов, Вот такой же на погосте бугор с крестом? Нет, не в этот песок он ляжет. Только надо бороться, работать, надо верить в себя. Но как все-таки трудна, как опасна дорога жизни. «Тьма, и ничего не видно впереди, и вот он один среди старых и свежих могил. Зачем он пришел сюда? И кто же ему поможет в жизни? Кто благословит на дальний путь?» Стало на душе вдруг холодно и смутно. Он вздохнул и крепко подумал, «Дедушка Никита, благослови на жизнь!» И подумалось ответно из могилы. «Плыви, сударик, посматривай!» Бушевал подучий порог, Весь в беликах и пене, Угрюм река хлисталась о камни грудью, Угрюм река была грозна. «Здравствуйте, Ниночка, Дорогая моя, хорошая Ниночка! Прохор, вы и борода...» «Сейчас же отправляйтесь бриться!» Миловидная Домна Ивановна навстречу пухлую свою ручку протянула. «Здрасте, здрасте, гостенек наш дорогой! Ну, конечно, охи-ахи, и первым делом чай! К чаю, как и в тот далекий зимний вечер, пожаловал после бани и сам Ягов Назарыч Куприянов. «Ух ты, мать распричесная!» «Прохор!» — весело закричал он женским, не по фигуре голосом, крепко облапил Прохора и крепко три раза поцеловал. «Ну и дядя! Ну и лешего дубина вырос! Никак больше ты «Что вы, Яков Назарыч!» — басил Прохор, стоя фонарным столбом. «Какой же рост во мне! Карапузик!» Все захохотали. Хе -хе. В таком разе и я по-твоему щепка. И хозяин похлопал ладонями по своему гладкому тугому животу. Ну а как отец, мать? Давно писали? А черкесец тот как его? Ну один жить-то много в тайге нажил. Ого, отлично! Большой из тебя будет толк. Мать, угощай. Прохор чувствовал себя великолепно, чисто вымытый в свежем белье, новой венгерке со шнурами и козловых сапогах. — Как вы удивительно похорошели, Ниночка! — сказал он. — А разве я была не хороша? — Нет, я... в сущности... я хотел сказать... Ничего, — Ничего-ничего! Сыпь! Бабы это любят! — захихекал хозяин. — Оно как коньячку! Да — Да-да, весь в дедушку. А батя твой непутёвый, слабыня, бабник, так и скажи ему. — Есть, есть, слушок такой. Да — Да-да. Прохор покраснел, по затылку прокатился холодок. Нина, склонившись над чашкой, урывками посматривала на него, весело подмурлыкивала, что-то улыбалась. «Строгая и насмешливая», — подумал Прохор и сказал, обращаясь к Якову Назарычу. «Вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать. Правда это?» «Ах, вот как!» — притворно, сдвинув брови, закричала Нина. «Мне! Мне не доверять!» «Правда, правда, поедем!» — закашлялся сам. «Сейчас же просите прощения!» «На колени!» «Да будет тебе, Нинка, представляться-то!» «Ничего, дочка, представляйся! Крути парню голову Хе -хе -хе -хе. Папочка. «Нет, хорошо!» «Все как и в тот вечер!» «Лампа с висюльками, пузатый купеческой породы самовар, пироги, варенье!» Те же рыжеватые, с проседью борода и кудри Якова Назарыча, Даже пиджак Чесучевый тот же. Все как в тот вечер, все хорошо. Только в тот вечер не было еще у него в груди Анфисы. Почему же она теперь вдруг выплыла непрошенную тенью Где-то там, за Ниной, и так укорно смотрит на него? «Я ошибка-то не тороплюсь, лишь бы нам на Нижегородскую ярмарку попасть», — говорил на другой день Яков Назарыч Прохору. Они шли по городу в лавку. Жарко, солнечно. Яков Назарыч обливался потом, был под зонтиком и обмахивался платком. «Я товар давно отправил, еще по весне. С собой только чернобурых захватим». Да полярочка одна есть, как снег, что из-за леса, ей богу право. Лавка в каменных новых рядах большая, в три раствора. Хозяин лавку очень запустил, все по ярмаркам ездил до поселом, ведь у него во многих селениях лавки, а здесь надо бы произвести учет. Прохор предложил свои услуги. Яков Назарыч рад. Уходили вдвоем с раннего утра и пропадали до вечера, обед им приносила горничная в сопровождении Нины. Иногда Нина подолгу оставалась в лавке, как-то даже стала с Прохором перебирать ленты, но у них дело не клеилось, путались сорта, цены, болтали. Ягов Назарыч сметил и сказал, подняв на лоб круглые очки, — Иди-ка ты, коза, с своей помощью домой! Не помощь это, а немощь! «Папочка!» — проговорила Нина и встряхнула шкуркой Соболя. «Ты знаешь, что в Древней Руси шкура называлась Скора?» «Сама-то ты Скора!» «Нет, верно. Отсюда Скорняк. Я же читала. Или вот Перчатки. Они назывались Перстаты. От слова «перст». Яков Назарыч все приглядывался к Прохору. «Вот золотой человек!» Неужто Нинка оплошает? В лавке четыре велосипеда. Выбери-ка себе самый лучший, сказал Яков Назарыч, и владей. За труды, дескать. Прохор подарком был очень растроган, поблагодарил и в тот же вечер своротил себе нос, но дня через два кое-как привык держаться на колесах. Приближалось время отъезда. Дом на Иванна вся в заботе. Надо же на дорогу наготовить припасов. Как жаль, Ниночка, что вы не велосипедистка, сказал Прохор прохладным вечером. С чего вы взяли? Только с вами ездить стыдно. Вы опять дьякона сшибете. Однако они покатили за город. Ровная, убитая дорога несла их легко. Широкий цветистый луг. Давайте собирать цветы! — сказала Нина, и, нарвав букет незабудок, протянула Прохору. — Вот вам, не забывайте. В этот миг, там, далече, Черкес подал Анфисе последнее письмо. — Ниночка! — воскликнул Прохор. — И как вам не грех так думать, вас забыть? — Спасибо, Ибрагимушка. прочла письмо анфиса губы ее кривились спасибо и прохору твоему прохору петровичу прохор поцеловал букет и прижал его к сердцу вот если б только боюсь сказать проговорил он сдерживая улыбку к чему говорить я же и так понимаю вас Засмеялась, загрозила пальчиком Нина. Прохор поймал ее руку. — Нина! Ниночка! И письмо из рук Анфисы упало. Широко раскрытые глаза ее глядели в пол. — Ты чего? — спросил Черкес. — Так, Ибрагимушка. — Зачем же ты одного-то его бросил? Рошка жениться хочет. Невеста выбирать поплыл. Невесту? И ничего не сказала больше. Нина! — начал Прохор, смущенно потупив глаза и перебирая поля шляпы. — Ах, если бы вы только... Если бы... Ужасно ненавижу эти ахи! Вы хотите сказать, что любите меня, да? А на вашу притворную любовь я плюю. Прохор ли это пишет? Анфиса дробно-дробно затопала, как в плясе, Ударила кулаками в стол и замотала головой. У Прохора гудела радостью душа, Золото заката ослепляюще растекалось в его глазах. Нина сидела рядом на лугу, пахучая, как цветы после дождя, и соблазнительно улыбалась. Прохор грубо схватил ее в охапку, опрокинул на спину и поцеловал в губы. — Негодный мальчишка! Как вы смели! Вся взбешенная она вскочила. — Нахал! Выбежала с велосипедом на дорогу и быстро поехала домой. Ошеломленный Прохор едва залез на своего Дукса. Он, чуть не плача, ругал себя идиотом, подлецом, выписывал по дороге ужасные кренделя, пред самым городом двинул какую-то старуху взад и брякнулся с велосипеда.